Зейн Кирби указал на корабль, почти скрытый судном Тернбакла. — Может, их заинтересовало вон то судно? — Судно? Салли приставила к глазу подзорную трубу. — Да, я его вижу, испанский галеон. Он сам плывет к нам в руки. — И наверняка везет богатую добычу, — добавил Том Оукс. — Но Тернбакл не догонит его со спущенными парусами. Салли в сапогах повернулась к нему. — Тогда его догоним мы. — Прекрасно, — пробормотал Газ. «Инструкции допускают наше участие в действиях пиратов?» «Вероятно, да», — ответил Кирби, взглянув на попугая, «если только мы не окажем решающего влияния на ход сражения. Другими словами, мы можем выступать, как обычные пираты». Единорог прошел в сотни метров от корабля Теренбакла. Высокие борта не позволяли видеть, чем занимается его команда. «К флагу, Том, — приказала Салли, — приготовить абордажные крючья». Пока Том Моукс готовился поднять черный флаг с белым черепом и скрещенными костями, канониры заряжали фальконеты-единорога. Герби не обольщался насчет судьбы, уготованной матросом испанского Галеона в случае захвата его пиратами, но строгие инструкции запрещали агентам службы изменять ход событий. Даже первоклассные компьютеры не могли рассчитать того или иного воздействия на прошлое. Они плыли на северо-запад, быстро сближаясь к Галеоном, когда сзади послышался какой-то стрекочущий звук. — Что это? — спросила Салли. И тут из-за кормы показалось полдюжины фиберглассовых скутеров с подвесными моторами. Легко обогнав единорога, они помчались к испанскому галеону. В каждом скутере Кирбин насчитал 4-5 пиратов, вооруженных автоматами и базуками. — Выходит, — прошептал он, — Тернбакл притащил сюда не только оружие. Салли в сапогах, как и вся команда единорога, Остолбенело от изумления. Над кормой Галеона закурился дымок, несколько ядер шлепнулись в бирюзовую воду, но затрещали автоматы, снаряд базуки сшиб золоченую фигуру, украшавшую нос Галеона, и тут же испанцы выкинули белый флаг. Пираты Тернбакла, вскарабкавшись по бортам, захватили Галеон. Слишком легко, по мнению Салли. «Ну что это за сражение?» — возмущалась она. «Теперь пиратом может стать любой дурак» а испанцы даже не сопротивлялись. — И правильно делали, — прогремел сзади мужской голос. — Надеюсь, вы последуете их примеру. Все, как один, пираты-единорога повернули головы. На корме стояло пятеро, четверо из них с автоматами в руках, безоружный мужчина довольно улыбался. — Как вы посмели подняться на борт, — взревела Салли в сапогах. Оправившись от неожиданности, они двинулись на малочисленных пришельцев, но автоматная очередь прошила палубу у их ног. — А теперь бросайте оружие! — улыбка не сходила с лица Торнбакла. — Нам нет нужды проливать кровь. — Пока. Мы не собираемся развлекать вас, как гостей, но, думаю, найдем вам дело. — В хорошенькую мы влипли историю, — печально проговорил Кирби, скованный по рукам и ногам. — Стыд и срам! — согласился Том Оукс, который сидел рядом в таких же кандалах. — Мф! — добавила Салли которые к тому же заткнули рот кляпом, даже привыкшие к крепким выражениям люди Тернбакла не выдержали непрерывного потока ее оскорблений и проклятий. Их оставили на песчаном берегу небольшого островка неподалеку от Нью-Провиденс. Наступила ночь. Метрах в ста от пленников победители при свете факелов отдавали должное Рому, обнаруженному в трюмах испанского галеона. Как ни странно, там не оказалось ни золота, ни драгоценностей, и пираты позволили испанцам следовать дальше. — Оружие из единорога побросали в большую сеть возле самой кромки воды. Та же участь постигла и кремневый пистолет Кирби, снабженный парализатором и лазером. Роджер Тернбакл подошел к ним в сопровождении шести пиратов. Я хочу, чтобы вы разбогатели, он улыбнулся, стали настоящими богачами. Слушаем тебя, буркнул Том Оулс, — Тем более, что нам не остается ничего другого. Тернбакл прошелся перед пленниками. — Все очень просто. Сегодня на ваших глазах мы проверили наше новое оружие. — Хороша проверка, — фыркнул Оукс. — Вы отпустили испанца. — Кому нужна эта дырявая посудина? — Тернбакл презрительно махнул рукой. — Этот галеон — ничто по сравнению с тем, что нас ждет через несколько дней. — Я говорю об испанском флоте, который перевозит серебро. Пленники недоверчиво переглянулись. С лица Тернбакла не сходила улыбка. — Да, о серебряном флоте. Кораблях, которые перевозят сокровища из Америки в Европу. Но кроме драгоценностей, на этих кораблях хватает и пушек, — возразил Том Оукс. Надо быть сумасшедшим, чтобы решиться напасть на них. С обычным оружием, да, но с тем, что имеется у нас, я могу обойтись своими людьми, но будет лучше, если вы присоединитесь к нам. Капитаном, разумеется, останусь я. м м м, -м Хотя Кляп не позволял Салли говорить, ее взгляд мог бы расплавить камень. «Она говорит, что должна подумать над вашим предложением», — перевел ее слова рассудительный Том Оукс. Испанский ром притупил подозрительность Тернбакла, и он согласно кивнул. «Ну и отлично. Завтра утром вы сообщите мне о своем решении. Кто захочет, поплывет с нами. Остальные...» Он ухмыльнулся. «Ну, им придется задержаться на этом островке на неопределенное время». — А теперь позвольте пожелать вам спокойной ночи. Как только Тернбакл и его свита удалились на безопасное расстояние, Газ слетел с пальмы на плечо Кирби. — Привет, Зейн. Наслаждаешься жизнью? — Тебя бы на мое место, — пробурчал тот. — Ты думаешь, веселый Роджер освободит вас? — Конечно, — ответил Кирби, — и возьмет к себе на службу, чтобы мы помогли ему захватить испанские сокровища. А потом, сомневаюсь чтоб даже его люди получили хотя бы по дублону, Но как бы там ни было, Сали ему не уговорить. Уверен, она не подчинится Тернбаклу, даже если ей придется остаться на этом острове. — Это точно, — согласился Гас. Значит, нельзя терять ни минуты. Он взглянул на кандалы Зейна. — Полагаю, ты не прочь освободиться от этих побрякушек? — Надо думать. Ты что, можешь сломать замок? — К сожалению, у меня нет рук. Может, тебя устроит ключ? — Он у тебя. — Я попытаюсь его достать. Ключ от кандалов висел на гвозде, вбитом в стойку парусинового навеса, под которым Роджер Тернбакл расположился на ночь. Газ опустился на пышный куст, росший рядом, и огляделся. Никто из пиратов не обращал внимания на попугая. Сам Тернбакл уже начал похрапывать. Потом он перевернулся на спину и, сунув руку в карман, вытащил портативную машину времени. Видно, она мешала ему, он положил ее рядом с собой и вновь улегся на бок. Шефилд был прав, — пробормотал газ это японская модель. Набравшись храбрости, он взлетел с куста и опустился на стойку. Теперь ему оставалось лишь наклониться и схватить клювом кожаный ремешок с ключом. «Эй!» — раздался чей-то хриплый голос, и газ похолодел. Нетвердой походкой к тенту приближался пират с кремневым пистолетом за поясом и автоматом в руках. На его плече сидел белый какаду. Остановившись у стойки, пират поднял руку с куском бисквита. «А попка хочет кушать?» — просился у кулон. «Очень хочет». Страх Гаса сменился раздражением. «Ешь его сам, пьян!» Он замолк на полусловии, заметив, что пират потянулся за пистолетом. «Если вы так настаиваете, попка очень хочет кушать!» Пират улыбнулся и вновь протянул ему бисквит. Газ с трудом проглотил его». «Премного благодарен. В то время, как ваши друзья пьют ваш ром, вы выкроили минутку, чтобы накормить меня?» Улыбка сползла с лица пирата. «Мой ром!» Он повернулся и заковылял к берегу. Газ сдернул ключ с гвоздя и полетел к Зейну Кирби и остальным пленникам.